Триста вторая ночь Когда же настала триста вторая ночь, она сказала, «Дошло до меня, о счастливый царь, что Абуль Музафар сказал, «Меня освободил по воле Аллаха Великого никто иной, как эта обезьяна, и я выкладываю ей тысячу динаров». «Мы тоже выложим ей, каждый по тысяче динаров, если она нас освободит», сказали купцы. И обезьяна подошла к ним и стала развязывать одного за другим. пока не развязала всех. И купцы пошли на корабле и взошли на него, и оказалось, что корабль цел и ничего с него не пропало. И они распустили паруса и поехали. И Абульмузафар сказал: "О купцы, исполните то, что вы сказали и обещали обезьяне". И купцы ответили: "Слушаем и повинуемся". И каждый из них дал обезьяне 1000 динаров. И Абульмузафар вынул из своих денег 1000 динаров, так что у обезьяны набралось Денег великое множество. И потом они отправились и прибыли в город Басру, и их встретили друзья, когда они сходили с корабля. И Абуль Музафар спросил, где Абу Мухаммед лентяй? Весть об этом дошла до моей матери. И когда я лежал, моя мать вдруг пришла ко мне и сказала, «О, дитя мое, шейх Абуль Музафар приехал и прибыл в город. Вставай же, отправляйся к нему, поздоровайся и спроси, что он для тебя привез». Может быть, Аллах Великий что-нибудь послал тебе? Подними меня с земли и подпирай меня, чтобы я мог выйти и пойти на берег, — сказал я. И потом я пошел, путаясь в полах платья, и пришел к шейху Абульму-Зафару, и, увидав меня, он сказал, добро пожаловать тому, чьи дирхемы были причиной моего освобождения и освобождения этих купцов по воле Аллаха Великого. Возьми эту обезьяну, я купил ее для тебя, и иди с нею домой. А я приду к тебе, сказал он потом. И я повёл обезьяну перед собой и пошёл, говоря про себя: клянусь Аллахом, вот поистине великий товар. И я пришёл домой и сказал матери: каждый раз, как я ложусь, ты приказываешь мне встать, чтобы торговать. А смотри же этот товар. Потом я сел. И когда я сидел, ко мне пришли рабы Абульмузафара и спросили: ты Абу Мухаммед Линтей? Да, ответил я им. И вдруг пришёл Абуль Музафар следом за ними, и я поднялся и поцеловал ему руки, а он сказал мне: "Пойдём со мною в мой дом". Слушаю и повинуюсь, ответил я. И я пошёл с ним, пока не вошёл в его дом. И тогда он велел своим рабам принести деньги, и они принесли их. А Абуль Музафар сказал: "О, дитя моё, Аллах послал тебе эти деньги из прибыли с тех 5 дирхемов". И затем рабы понесли на головах сундуки с деньгами Абуль Музафара. И он дал мне ключи от этих сундуков и сказал: "Иди перед рабами к твоему дому. Все эти деньги твои". И я пошёл к моей матери, и она обрадовалась и сказала: "О, дитя моё, Аллах великий послал тебе эти большие деньги. Брось же так лениться, пойди на рынок и торгуй". И я бросил лениться. Я открыл лавку на рынке. и обезьяна стала сидеть со мной рядом на скамеечке. И когда я ела, она ела со мной, и когда я пил, она пила со мной, и каждый день с утра она исчезала до времени полудня, а потом приходила с мешком, в котором было тысячи динаров, и клала его со мной рядом и садилась. И она поступала так некоторое время, пока у меня не собралось много денег, и я купил, о повелитель правоверных, имение и поля, и посадил сады, и купил невольников, рабов и невольниц. И случилось в какой-то день, что я сидел, и обезьяна сидела со мной на скамеечке. И вдруг она стала поворачиваться направо и налево, и я сказал про себя: "Что с этой обезьяной?" И Аллах наделил обезьяну красноречивым языком. И она сказала: "О, Абу Мухаммед!" И услышав её слова, я сильно испугался. А обезьяна промолвила: "Не пугайся. Я расскажу тебе про себя. Я Амарит из джиннов. И я пришла к тебе так, как ты в бедственном положении, и ты не знаешь, сколько у тебя денег. Но у меня случилась до тебя нужда, и в ней для тебя благо. Что это спросил я. И обезьяна сказала: "Я хочу женить тебя на женщине подобной луне". "А как это?" спросил я. И обезьяна сказала: "Завтра надень твое роскошное платье, садись на мула с золотым седлом и отправляйся на рынок торговцев кормом". Спроси лавку шерифа и садись с ним рядом и скажи ему: "Я пришёл к тебе, чтобы посвататься, и хочу взять твою дочку". И если он тебе скажет: "У тебя нет ни денег, ни положения, ни происхождения", дай ему 1000 динаров. Если же он тебе скажет: "Прибавь, прибавь ему", и соблазняй его деньгами. Я бо Мухаммед сказал: "Слушаю и повинуюсь. Завтра я это сделаю, если захочет Аллах Великий". И поднявшись утром, говорил ابو Мухаммед: Я надел своё самое роскошное платье и сел на мула с золотым седлом, и отправился на рынок торговцев кормом. Я спросил лавку шерифа и нашёл его сидящим в своей лавке, и тогда я спешился и приветствовал его и сел подле него. И Шахразаду застигло утро, и она прекратила дозволенный речь.